Глава пятая. Сезон дождей. Сельва плакала дождем. По плотным кожистым листьям, как по желобам, бесконечным потоком стекала вода. Иссохшая земля сначала с жадностью пила, а затем раскисла, расползлась под ногами. Привычные предметы потеряли свою обычную четкость, расплылись и разбухли от воды. Звуки тоже стали другими, приглушенными и мутными. Даже толстые жабы, что жили в ручье, не трещали возмущенно по ночам, а лишь вяло булькали. Небо затянуло серыми тучами, они ползли с севера и заканчиваться не собирались. Дождь лил уже четвертую декаду, непрерывно, точно позабыв, как надо останавливаться. Мушен вступил в свои права, сменив прохладный кисаль, и оставалось только смириться с прохудившимся небом. Ал задумчиво потрогал языком зубы, оттопыривая щеку. Тот удар в челюсть обошелся ему в два десятка часов в пыточном кресле стоматолога. Сначала удаляли обломки, потом вживляли зачатки новых, своих собственных, выращенных в репликаторе из ДНК старых. Не больно, только муторно очень. И все бы ничего, но зубы начали расти, и десна временами чесалась просто невыносимо. Вот и сейчас хотелось вытащить нож и немного поскоблить челюсть. Но вместо этого Алл вздохнул и оперся на перекладину между шершавых стволов. Они, сплетясь снизу в ажурную сетку, на уровне пояса распадались отдельными балясинами, чтобы выше вновь переплестись ветвями, образуя крышу-крону. Алл недовольно уставился на лужу около крыльца. Лужа его раздражала. — Давно он так висит? — поинтересовался Мэтт, облакачиваясь рядом. Ал еще немного побуравил взглядом лужу. Испаряться она отказывалась и поднял задумчивый взгляд. Напротив на столбе висел человек. Кисти плотно обмотаны лианой и прикручены высоко над головой. На шее удавка. Ноги были свободны, но пленник едва доставал ими до земли. Удавка не давала опуститься ниже. Дождь стекал по светлым растрепанным волосам, по маске, но к шаре его не замечал. Просто стоял совершенно неподвижно. Закрыв глаза и, кажется, даже не дышал. Часов пять. «Сколько?» — вытаращился мэт. «Кречет, ты рехнулся! Пытки запрещены, между прочим!» «Я его пальцем не тронул», — огрызнулся ал. «Если бы его начали пытать, от него бы уже ничего не осталось». Крупных храмов на Эркхаре было всего штук десять, и все они были под контролем Тартхани и Космофлота. Зато мелких было немерено. Некоторые из них приняли сторону высокорожденных, другие просто продолжали жить, стараясь не напоминать о себе лишний раз. А были и те, которые видели смысл жизни в сопротивлении. Космофлот, захватив Иштар, смог притушить самый большой очаг сопротивления, но раздул мелкие искры недовольства по всему Эркхару. Особенно упорные категорически не хотели признавать новые порядки. Диких считали захватчиками, Тартхани предателями, а нового Дагара самозванцем. Ал даже получил пару вызовов на бой. «Приходи, догар проверим, на чьей стороне великие». Хотел согласиться, честный бой — это правильно, но командование порыва не одобрило. Подполковник покрутил у виска, обозвал пятикантропом и велел сидеть смирно. Никаких рычагов влияния на непокорных уала не было. У каждого храма свой догар Приказать чужим к шаре он не мог. Оставалось только ждать. Непокорные либо смирятся, либо попробуют напасть. Результат, впрочем, будет один и тот же. Но до сегодняшнего утра убийц к нему не присылали. «Думаешь, он расскажет, кто его послал?» «Нет», — ал отвернулся, — «не расскажет». «А чего ты его Коллинзу не отдашь? У него он точно заговорит». В этом ал даже не сомневался. Химия кому угодно язык развяжет. Когда их самих тестировали на устойчивость, он продержался 11 минут, и это был отличный результат. Обычно на смену всех кодов после захвата бойца в плен давалось 4 минуты. Потом противник будет иметь всю информацию. Можно связаться с подполковником, и через каких-то полчаса они будут гарантированно знать, откуда Кшари пришел и кто отдал ему такой приказ. Только вот если я начну отдавать к Кшари диким, желающих перерезать мне горло станет сильно больше. — И что, будешь ждать, пока он загнется на столбе? — Сам разберусь, не лезь. — Я вижу, как ты сам разбираешься, — кивнул на перевязанную руку мэт Отлично получается. Ал поморщился. Получилось действительно не очень. Кшари решил зайти в храм снизу. Наверняка планировал обойти посты, но сразу нарвался на патруль. Десантники, оценив не самый мирный настрой гостя, вырубили его из игольника, не позволив помахать мечом. А затем, не придумав ничего лучше, просто притащили его к резиденции догары и швырнули к ступенькам. Оставить его на базе им мозгов не хватило. Разбуженный на рассвете и проспавший к этому моменту только пару часов, Ал встречать гостей, выполз в одних штанах, не успев толком проснуться и не сообразив взять оружие. Десантники тоже решили, что едва перебирающий ногами чужак не опасен, и ограничились отобранным мечом. Спасло то, что получивший разряд к шаре еще не оклемался полностью. Нож Алла отбить успел. Десантники получили пару нарядов вне очереди за разгильдяйство. Сам ал отделался располосованным предплечьем, к шаре же очутился на столбе. Ни одного слова за все это время он так и не произнес, кроме короткого «сдохни». Все равно не лезь, это моя проблема. Ладно, Мэтт тоже повернулся и недовольно посмотрел на плетеный коврик. Может, мы тебе кресло притащим? Ты мне еще кофеварку притащи. Было бы неплохо, — Мэтта цалютовал термокружкой. А то достало вечно на кухню бегать. Келья догара по местным меркам была большой. Не закуток на одну постель, а целых две комнаты с террасой и циновки вокруг низкого столика Алла полностью устраивали. В конце концов, у Мэтта есть внизу жилой модуль. Пусть туда кресло ставит. А у него вон, лужа под ступеньками и псих на столбе. Тебя вообще здесь быть не должно. А если заметит кто-нибудь? Кто? Изумился мэт Тут все свои. Идея «Храм без диких» так и осталась идеей. ал честно старался разделить два мира. Даже добился, чтобы новую десантную базу разместили внизу, у входа в каньон. Но, похоже, всем было на это плевать. Мэтт сразу решил, что дом его лучшего друга — его дом. И спорить с этим бессмысленно. Вот и сейчас примчался едва слухи о нападении расползлись по базе. Да еще наорал, что ал его не позвал сразу. Подполковник тоже регулярно появлялся наверху, не говоря уже о его замах. Да и к шаре алл периодически встречал на базе, хотя им там делать было нечего. Ты мне не расскажешь какого роха я вчера видел крылатых на стрельбище. А что? Мэт невозмутимо отхлебнул кофе и уставился на Алла совершенно честными глазами. — Хакун, кстати, отлично стреляет. — Ему семнадцать, Мэтт. — А ты ему файтер выдал. — Он Террен, если ты забыл. — Да, Террен. ал раздраженно хмыкнул, но спорить не стал. Чего тут спорить? На следующий день после неожиданного обретения своей собственной армии ал с удивлением обнаружил, что большинство бойцов этой самой армии едва перешагнули возраст клятвы на крови, а некоторые его даже не достигли. Покойный Дагар, прикрывшись волей великих, умудрился привести к присяге всех младших к шаре, даже тех, кто едва мог держать обычный меч. И вовремя. Когда мятежный Терен Ксенен отказался присягнуть на верность, эта мелочь не смогла встать на его сторону. Они уже отдали свою жизнь Дагару. А Терн не смог поднять меч на детей. В результате в храме осталось от силы два десятка полноценных бойцов. Остальные — детский сад. Мэт выслушав ошарашенного друга, только посоветовал их всех скопом отправить на Терру, к Волкову. И чем дальше, тем больше эта идея Аллу нравилась. Он не кохар, чтобы с птенцами возиться. «Ты план дежурств составил?» «Еще вчера», — кивнул Мэт, — «и тебе скинул». Ал смутился. Почту он все еще не смотрел, а должен был уже утвердить план. Мэтт по штатному расписанию все еще числился стажером, в отличие от Алла, которому даже не вручили, а всучили полноценное звание, видимо, решив слегка уравновесить должность Дагара и звание в космофлоте. Уравновесить не получилось, зато ощущение абсурда побило все предыдущие рекорды. Особенно если учесть, что он внезапно оказался еще и внештатным советником при посольстве Терренер-Кхаре и командиром 5 спецроты, оставаясь при этом в непосредственном подчинении особого отдела. И где-то внизу этого списка болталась догар храма Иштар. Алла откровенно бесила все происходящее. тартхани с которыми он был вынужден вести переговоры, новые жрецы, требующие его внимания. К шаре, ожидающий от него слов Ашера, дождь этот бесконечный. Но главное, его раздражал космофлот. Там упорно не понимали, что он уже не с ними, что он не сможет вернуться, что не нужны ему погоны. Куда он их нацепит? На безрукавку пришьет. Но нет, его упорно вызывали в штаб для доклада, требовали ежедневные рапорты, выдавали ценные указания и приказы. Еще и рота эта, специально для него созданная. Алл даже пару раз порывался подать рапорт и разорвать контракт с Космофлотом, наплевав на все потерянные привилегии кадрового офицера, но не подал. «Кстати, ты на базу собираешься? Или так и будешь этого караулить?» «Куда он уже денется?» — пожал плечами ал Собираюсь, только в госпиталь заскочу сначала. «Рука болит?» — в голосе Мэтта послышались сочувствующие нотки. «Или...» — дай угадаю, там есть одна симпатичная аште. «Отвали, а!» Рука не болела, царапина была пустячной. В прошлой жизни он бы и внимания не обратил. Обработали, перевязали и ладно. Но лучше 10 минут посидеть в рекмодуле, чем две недели заливать руку биогелем. А в храм он заходит просто так, убедиться, что все в порядке. Он догар отвечает за безопасность. Ему положено. А чего ты не пригласишь ее просто погулять? ал раздраженно дернул плечом. Это обсуждать с мэтом совершенно не хотелось. Но ведь не отстанет. Лучше бы он продолжил пленника жалеть. Я догар, она аж ты. Нам нельзя. Что непонятно. Как у вас все сложно? Хочешь, я приглашу. Ну, в смысле приглашу я, а придешь ты типа случайно. Аллу уставился на Мэтта, даже мигать перестал, но тот только головой кивнул. «Соглашайся, отличная идея». Аллу идея отличной не показалась. «Не лезь к ней». мэт медленно поставил кружку на стол и поднял руки. «Ладно, ладно, к шаре, я понял. Руку с мяча убери, придурок. Никуда я не лезу, у меня пока инстинкт самосохранения не отключился. Не то, что у некоторых». Алл посмотрел на руку и с удивлением понял, что действительно схватился за меч. Похоже, ему в госпитале еще и таблеток от нервов попросить надо. Вот спрашивается, чего завелся? Это все дождь, капает тут, на нервы действует. И лужа это. Надо бы сток прочистить. ал выдохнул, заставляя себя успокоиться. — Тем более я ей даже не нравлюсь, так что бить мне морду не надо. — Еще бы ты ей нравился, — буркнул Алл, — ты ее за шкирку из храма вытащил. Она стояла с ножом у алтаря, на котором кшаренок валялся. Что я должен был подумать?» «Ты выволока выволокаштый из ее собственного храма», — повторил Ал уже спокойно. «Ты плохо воспитан, дикий». «Во-первых, я извинился. Два раза. А во-вторых, ей просто нравится другой. И я не собираюсь переходить дорогу этому другому, даже если он самый тупой кшарь в галактике». «С чего ты решил, что я ей нравлюсь?» «Это все видят, кречат. Один ты слепой!» — развел руками мэт «И я не понимаю, что мешает лейтенанту космофлота пригласить девушку на свидание. Только не говори, что решил остаться боевым монахом и хранить целебат». Мэт поежжился и с неподдельным ужасом в голосе добавил. «К черту такую жизнь!» Алл отвернулся к любимой луже. Он не стал говорить мэту во что ему обойдется необдуманный захват власти. Спорить и объяснять, почему невозможно бросить храм, он был не готов. Все равно Мэтт не поймет, он же не к шаре. Как, впрочем, не хотел объяснять и то, что последние три месяца живет в аквариуме. Подполковник очень убедительно сумел донести мысль, что безопасность лейтенанта Кречета теперь важная государственная задача, и обеспечивать эту самую безопасность будут со всей возможной ответственностью и рвением. И в первую очередь приказал напихать везде камер, даже на террасе есть одна. Хорошо, хоть в туалет не повесили, заодно поставив туда пару часовых. Какие тут девушки, когда он шагу самостоятельно ступить не может?» мэт вдруг поморщился и резко рубанул рукой воздух. «Слушай, я так не могу. Пошли, снимем его». «Зачем?» — не понял Ал. «Мне не мешает». «Чуть больше гуманизма к шаре!» — Мэтт шагнул к выходу. «Какой смысл его там держать, если он все равно молчит?» Смысла действительно не было, да и развлекать чужака, споря с мэтом не хотелось. Ал, натянув на голову капюшон, пошел следом. При их появлении к шаре даже не дернулся. Зато Хакун, увидев Дагара, торопливо поклонился и опять замер. Ал мысленно поморщился. Малый ему десантуры, что охраняет его как члена Совета Лиги. Так еще этот малолетний терен объявил себя его личным телохранителем. Вроде не приказывал. Чего спрашивается просто так под дождем торчать? мэт остановился напротив пленника и склонил голову к плечу. — Какой-то он зеленый уже. Может, его к доктору? — Он в маске все равно он мне не нравится». «Мне тоже», — легко согласился Алла, обратился уже к Шаре. «Говорить будешь?» Чужак медленно сфокусировал на них взгляд, пару секунд непонимающе пялился, потом снова уставился мимо. Глаза у него были совершенно дурные. Мэтт, не дожидаясь приказа, вытащил из кармана нож, отчелкнул лезвие и осторожно перерезал давку. Кшари тут же обмяк, повисая на руках. Леана врезалась в запястье, вены на руках вздулись, но Кшари не издал ни звука. Леану Ал перерубил сам, предусмотрительно зайдя сбоку. Мало ли, что там Кшари изображает. Рукой убить тоже можно, нож для этого не обязателен. Но пленник, сделав шаг вперед, вдруг упал на колени, а потом и вовсе рухнул лицом в раскисшую землю. Ал озадаченно моргнул причины падать не было. Их иногда и на всю ночь так у столба оставляли. Вряд ли этого тренировали иначе. «Дохлые нынче киллеры пошли», — пробормотал Мэтт. «Он случайно не умер?» ал молча наклонился, хватая к шаре под руку. Мэтт подхватил с другой стороны. Потащили. Хакун бросился помочь, но ал недовольно мотнул головой, останавливая. Под ногами хлюпало, сверху лилок, шаре шатало, как пьяного. Они с трудом его подняли на ноги, да и до террасы скорее волокли, чем вели. Тащили под навес и уронили у стены. «Принеси аптечку из комнаты», — приказал ал опускаясь рядом с пленником на колени. «На меня смотри. Зовут как?» Кшаре опять проигнорировал вопрос. Хорошо хоть глаза открыл. мэт вернувшись на террасу, бросил Аллу браслет. «Это...» Ал посмотрел на прибор. Эм, неважно. Не дергайся, от то снова свяжу. Выставил режим диагностики и застегнул браслет на руке к шаре. Тот, вопреки приказу, задергался, но Ал успел перехватить руку, крепко фиксируя кисть и локоть. «Замри, сказал!» Аптечка недовольно мигнула красным, потом желтым и, наконец, засветилась зеленым, найдя вену. А минутой позже на дисплее появились цифры. Ал нахмурился. Ты когда ел последний раз?» «Тебе-то что?» – прохрипел к шаре. «Мне плевать», – согласился Ал. «Так когда?» Аптечка вопросительно мигнула, и Ал выставил стабилизирующий режим, решив, что сильно стимулировать к шаре не стоит, обойдется. Внешняя часть браслета тут же крутанулась, и ампула с желтой маркировкой с легким щелчком встала на место. «Глюкоза?» – удивился мэт «Это что, голодный обморок?» угу — кивнул Ал. — Боевой транс до завтрака вредно. Гликолис бешеный, можно до кома доиграться. — Вы психи! — константировал мэт и, высунувшись между стволов, заорал. — Хакун! Будь другом! Метнись до офицерской столовой! Пусть дадут сладкого чаю и бутербродов! Только с сыром, а не мясом! Скажи, я приказал! Что ответил Кшарри, Ал не услышал. Но, судя по тому, что мэт не стал уточнять, где искать офицерскую столовую, терн и так понял, куда его послали бардак. Аптечка, подумав секунду, выбрала еще одну капсулу, на этот раз синей маркировкой. К шаре уже не вырывался, просто смотрел на них совершенно отчумелыми глазами. Говорил мэт на Эркхарском. И чего теперь с ним делать? Алл пожал плечами. Что должен сделать Дагар, он знал. Что на его месте предпримет десантник, тоже понимал. Как и то, что выберет он одно из двух, другая сторона однозначно не поймет тупик я не боюсь процедил к шаре отправляй на алтарь лекарства подействовали мутная пелена из взгляда исчезла удивление тоже пропало постепенно сменяясь злостью не сомневаюсь кивнул ау только может скажешь что я вам сделал то никого не трогаем живем спокойно чего вам не ймется ты привел диких в храм выплюнул к шаре ты заслуживаешь смерти а глубокомысленно протянул ал и повернувшись к мэту добавил так это все из-за тебя круто восхитился мэт карфаген тоже я разрушил чего не понял ал забей интересно сколько ему лет пятнадцать то уже есть дохлый он какой то чужак действительно был худым если не сказать истощенным даже маска не скрывала впалые щеки Но не спрашивают возраст. Раз был с мечом, значит, не птенец. Этого достаточно. Сигнал вызова тренькнул прямо в ухе, заглушив шум дождя и заставив вздрогнуть. Лейтенант кречет, слушает. «Сэр! Сержант Вальтер, дежурный! Разрешите доложить?» «Докладывайте». На развернувшемся перед глазами экране вытянулся темнокожий парень, молодцевато вскинувший ладонь ко лбу. «Сэр! Засекли трех крылатых в секторе 5713 13 «Может, наши?» ал быстро прикинул расстояние и мотнул головой. Но сержант его опередил. «Наши так далеко не летают, вроде, семь километров». Да, из гнезда без его разрешения никто бы не улетел. А он никого не отпускал. ал поймал вопросительный взгляд Мэтта и бросил синхрон. Теперь и лейтенант Стоун слышал и видел дежурного. «Вышлите двух невидимок туда. И ведите их. Как картинка пойдет, сразу мне давайте». «Да, сэр!» Миниатюрные дроны разведчики, засечь невооруженным глазом, было практически невозможно. Мимикрирующее покрытие подстраивалось под окружающую среду мгновенно. Надо знать, что искать, чтобы по легкой дроже воздуха обнаружить шпионов. Зато наблюдатели будут видеть все. «Ты пользуешься популярностью. Интересно, а эти зачем пожаловали?» Некоторые храмы, сообразив, что крылатые больше не защита, решили не испытывать судьбу и не ссориться с Тартханей. Самые умные прислали гонцов, предложив забрать крылатых стражей в обмен на другую охрану. Те, кому смелости не хватило, поступили проще. Выставили к шаре из храмов, предоставив им возможность самостоятельно выбирать между чертогами и ештаром. За последний месяц до храма добралось около сотни крылатых, так что лететь к ним мог кто угодно. Но с учетом сидящего на полу убийцы-неудачника, новые гости напрягали. «Прилетят, увидим». «Кстати, чуть не забыл, тебя наш мозгоправ ищет!» Алл скривился. Сообщение от капитана Ольгина, их ротного психолога, он получал, но выкроить время и забежать так и не смог. Да и зачем? Нормально у него все с психикой, сам совсем всем разберется. «Он что, всю запись изучает?» «Ее все изучают», — ухмыльнулся Мэтт. «Думаю, ее скоро будут использовать в качестве учебного пособия. Как не надо делать, если не хочешь случайно стать местным божеством?» Подобрать достойный ответ ал не успел. Хакун, ловко перепрыгнув в зловредную лужу и заодно две первые ступеньки, легко преодолел оставшиеся четыре, и, остановившись в проходе, снял с пояса сумку, в которой угадывалась термокружка и пакет с обещанными бутербродами. «Проходи». К шаре беззвучной тенью скользнул вдоль стены и замер в углу. Ал открутил крышку и протянул кружку пленнику. «Пей». «Не буду». Шарик попытался оттолкнуть кружку, но ал успел отдернуть руку раньше и спасти чай. «Будешь. Или я отдам тебе диким, и они накормят тебя силой. Выбирай». «Ешь!» — насмешливо посоветовал мэт «А то как ты его убивать собираешься, если руки поднять не можешь?» Опять тренькнул сигнал вызова. ал молча сунул пакет с бутербродами пленнику и принял вызов. «Сэр, получены данные со спутника. Нестандартное тепловое пятно в секторе 73-19». Этот сектор был еще дальше от каньона, километров двадцать с хвостиком. Карту коротко приказал ал и дежурный тут же сменился объемным изображением заданного квадрата. «Действительно нестандартная», — протянул мэт «Если это не шабаш драконов, то там человек пятьдесят, не меньше». Плотная сельва не давала толком разглядеть, что прячется под кронами деревьев. Да еще дождь мешал, но темно-красное пятно выделялось резкой кляксой и впечатляло размерами. Явно не кошка и билежбище устроила. Да еще, размываясь по краям, пятно вытянуло лыжноножки по склону горы. То ли остаточный след, то ли еще не все добрались до верхнего плато. «Сэр, невидимки захватили цель!» «Давай картинку». Карту сменило серое небо. Алл активировал пульт управления дронами и аккуратно повел разведчиков навстречу целям. Двое к шаре летели уверенно, цепко держась за ветер. Третий от них отставал, да и крыльями двигал резче, отчего полет выходил рваным и неустойчивым. Ал подвел дроны еще ближе, но разглядеть подробности не получалось, крылья мешали. Вдруг третий махнул рукой, и вся группа послушно изменила курс, резко свернув к утесу. — Может, их встретить? — Нашими, — задумчиво предложил мэт. — Что-то многовато крылатых для одного дня. «Подождем», — отказался ал «Посмотрим, куда летят». Тепловое пятно напрягало. Обычно добиралась звезда, максимум две. 50 к шаре — это, конечно, не очень много, но подстраховаться стоило. Может, там еще пара сотен на нижних ярусах Сильвы прячется. Группа, наконец, приземлилась, и картинка стала четче. Алл покосился на сидящего на полу к шаре. Тот, наконец, взял кружку и с максимально независимым видом, не глядя в их сторону, отхлебнул чай. Пакет так и остался лежать у него на коленях. Хакун в углу стоял примерно с таким же видом, старательно сливаясь со стеной и притворяясь, что ему совершенно не интересно Алл едва заметно усмехнулся и сказал. — Хакун, я тебе доступ дал. Кшарри растерянно хлопнул глазами, зачем-то потрогал спайдер на виске и бестолково дернул руками, пытаясь попасть по приглашалке. Вид у него стал несчастным. — Ну, я ж тебе объяснял, — беззлобно усмехнулся мэт Давай, у тебя получится. Алл не стал дожидаться, пока Террен разберется со спайдером. Приблизил картинку, разглядывая гостей. Один чужак сидел на земле, тяжело привалившись спиной к дереву. Двое других стояли, не забывая поглядывать на небо. Все трое выглядели так, словно летели двое суток, не останавливаясь. «Зеленые какие-то», — как сказал мэт Сидящий на земле к шаре поднял руку и сел и провел ладонью по лицу. На его руке не хватало двух пальцев, указательного и среднего. Это... Хакун подался вперед, стараясь рассмотреть картинку лучше, и неуверенно протянул. Это же наши. Ушедших из храма к шаре они искали. Спутники сканировали сельву, Алл постоянно отправлял разведотряды, сам пару раз ходил, но все без толку. Они проверили все подходящие под временные пристанища места, включая разрушенные храмы. Старший Терен Ксенен как сквозь землю провалился. Вместе со своим отрядом. «Наши, значит». Ал дошел до стола. Картинка послушно поплыла рядом. Взял оставленную Мэттом кружку, сделал большой глоток и скривился. Все-таки кофе — гадость. И опять посмотрел на экран. Как он сразу не сообразил. Всего две буквы к имени добавили. Чем выше звание, тем длиннее имя. Так принято. Алл вглядывался, пытаясь найти знакомые черты. Он же не мог забыть того, кто первым вложил в его руку меч. И не узнавал. Раньше наставник казался выше и крупнее, да и седины в волосах почти не было. Шарри поднял голову, глядя прямо в дрон, и Алл прищурился. Нет, наставник смотрел иначе, не так. Не было раньше во взгляде столько усталости, густо приправленной злостью. Похоже, ал знал Кахара Ксена, а со старшим Тереном Ксененом был незнаком. «Расскажи мне про него». «Я в его звезде не был», — говорили, «нормальный вроде». Хакун стушевался, бросив опасливый взгляд на Алла. «Но он же нарушил волю великих». «Это я знаю», — кивнул ал «Ты подробнее расскажи, чем он тут занимался». «Он был правой рукой Дагара». В смысле не того догара, а догара Атхильца. И когда тот заболел, все думали, что Ксенан станет новым догаром, но великие решили иначе. Аксенан, говорят, с последним догаром всегда ругался. Чужак на полу дернулся, уронив с колени пакет. Алнидо недоуменно посмотрел на вывалившийся на пол прямо на грязные следы от ботинок кусок желтого сыра. Кажется, я знаю, кто его послал, задумчиво сказал Мэт. Значит, имя Ксенан тебе знакомо. Так Кшари медленно поставил кружку на пол и опять застыл неподвижно, старательно таращась куда-то сквозь стену. «Этого я не знаю», — качнул головой Хакун, тоже посмотрев на пленника. «Я при храме великого эльха был, там его не было». Ал неторопливо развернулся и наклонился к Кшари. «Тебя послал Ксеннон?» Кшари молчал. Алл резко выбросил руку вперед, сжимая пальцы на чужом горле. «Сколько вас? Что вы собрались делать?» шаре захрипел пытаясь отцепить руку алла но сил явно не хватало жалость к истощенному врагу отступила сменившись холодной расчетливой злостью значит решили напасть вернуть храм себе для надежности избавившись от нового дагара забрать то что считают своим алекс мэт торопливо шагнул вперед хватит алекс ты не пойдешь на алтарь процедил ал я тебя в клетку посажу диких развлекать никто не посылал задушенно прохрепел к шаре. — Не знаю никакого Ксеннона. — Прекрати! — Мэтт дернул его за плечо. — Чего ты бесишься? Ал медленно разжал руку и отступил. Картинка все так и болталась рядом, и на него в упор смотрел бывший наставник. — Почему именно он? Почему так? — Мерзко, на рассвете, без вызова на бой. Смелости не хватило. Сам не пошел, отправил вместо себя щенка сопливого. А ведь он когда-то ему верил. Лучше бы его пришли убивать из любого другого храма, чужие. Кахар Ксен был последним на Эркхаре, от кого он ждал подлости. Ал скрипнул зубами. Значит, бой. И против него будут те, кто когда-то ушел из Хурсага. Те, кто был с ним в одном гнезде. Кто верит бывшему наставнику, как себе. Не так он хотел с ними встретиться. Совсем не так мэт опустился на колени и, дернув к шаре за подбородок, внимательно изучил шею. Следы от пальцев налились красным. «Знаешь, Дагар, тебе бы нервишки подлечить. У тебя тут крыша едет». «Они не прилетят», — сказал ал «Будут ждать этого. Или отправят еще кого-нибудь со мной разобраться». «Отправят, отловим», — парировал мэт «Они хотят прилетать, можно и в гости пригласить. Мы не гордые. Ты не хочешь с подполковником связаться?» Первым желанием было выслать к гостям штурмовую группу и доставить их в наручниках, но ал себе отдернул. Он понятия не имеет, сколько всего Кшари сидит в сельве. Ему надо сначала разобраться, с кем он имеет дело. И если сильно повезет, обойтись малой кровью. Кшари выполняют приказ. Они не отвечают за своего Террена. Ему не за что им мстить. Хакун, поднимай свою звезду и давайте на базу. До этой точки вас подбросит катер дальше сами. Быть на связи. На расстояние удара не подлетать, в бой не вступать. Не захотят лететь, десант проводит Отправь ко мне, Аньха. Лейтенант Стоун, роте боевая готовность. И недовольно добавил. С Коллинзом я сам поговорю. Слушаюсь, догар Да, сэр. Ал провел рукой по щеке и отмахнулся от дурацки мысли надеть маску. Он проносил ее всего неделю, ему хватило. К шарик очередной выходки Дагара отнеслись спокойно, смирившись с тем, что он у них на всю голову ненормальный. С дикими якшается, оружие их не брезгует носить, волосы коротко стрижет. С рабов ошейники сняла запретил пороть, да мало ли что еще. Теперь еще и маску не носят. Его примеру последовали не все, но Ал никого и не заставлял. Сами пусть учатся решать. Да и что маска? Если ее надеть, тогда и штаны надо менять, и ботинки. Из одежды к шаре на нем оставалось только без безрукавка. Да и то потому, что резать для в десантную куртку не имело смысла самозатягивающаяся ткань тут же начнет сращивать дыру и придется вечно ее расширять. Поиск шари Ал тоже снял, оставив обычный ремень, на который закрепил кобуру с угольником и ножны. Мечи приходилось таскать постоянно. Отсутствие нормального оружия к шаре не поймут. Ал еще раз посмотрел на игольник, понял, что нервничает и разозлился. «Ничего, переживут и такого Дагара. Он дома, это одни гости, которых не приглашали». А ты тут сиди, буркнул Ал. Не высовывайся. Вон этого сторожи. Нормально, возмутился Мэт, уже собиравшийся выйти. Отсюда твой храм не видно. А этого можно и обратно пока привязать. К спайдеру подключу, Угрюмо пообещал, Ал. И не волнуйся, меня там аж 6 к шаре прикрывать будут. И целый ушу, и два боевых дрона. Без тебя, конечно, сложно будет, но я постараюсь продержаться. Мэтт недовольно скривился, но ничего не сказал, только перевернул и потряс пустую термокружку, пытаясь выудить оттуда еще пару капель кофе. Разговор с подполковником вышел короткий. ал доложил, тот выслушал, спросил, какая нужна помощь, и потребовал не нарываться. ал подтвердил, что нарываться не собирается, помощь пока не нужна, у него семьдесят человек в роте. полная сотня крылатых им на один зуб. Как-нибудь справятся. Завершил вызов и шагнул на крыльцо. На тропе его уже ждал Кшари. Аньх был единственным из верхней стражи, иал был безумно рад, что Кшари не прихватил своего ручного дракона на церемонию ухода в чертоги Отбиваться от крылатой бестии было бы сложнее, чем от мечников. А еще он был один из немногих старших. Даже странно, что покойный Дагарх, раздавая направо и налево звезды терренов, его обошел. Сидящий на плече стража ушу беспокойно заклекотал, но хозяин быстро погладил его по крылу, успокаивая. Ал кивнул к шаре и двинулся в сторону тропинки. Храм Ашера был недалеко, проще добежать, чем долететь. Когда-то давно, в прошлой жизни, он тоже хотел служить в верхней страже, летать со своим драконом и кормить его с руки. Почему путь не может быть простым и понятным? почему его дорога вечно закладывает безумные петли, отправляя его непонятно куда и выворачивая все вокруг наизнанку. Словно кто-то все время толкает его, заставляя свернуть в сторону. Сначала одни сделали из него к шаре. Подчинится, станет стражем, никуда не денется. Потом другие выдернули его из привычного мира за шкирку, как щенка. А что такого? Привыкнет. И он послушно подчинялся и привыкал, как дрессированный ушу на руке хозяина. Даже сейчас было ощущение, что он не сам шагнул, а кто-то подтолкнул его в спину. У великих, похоже, чувство юмора прорезалось. Десантников до да гары. Космофлот, впрочем, тоже не отставал. В приступе отеческой заботы так выкручивал руки, что очень хотелось стать сиротой. Алл мотнул головой, отгоняя ненужные мысли, и побежал по тропе. У самого поворота к храму ашара была еще одна лужа, куда ал благополучно и влетел, поскользнувшись на мокрых камнях. «Прости, Дагарх!» — склонил голову к шаре. «Энны осталось мало, они не успевают следить за всеми тропами». В голосе к шаре почудилось осуждение, и Алла опять разозлился. «Ну да, без рабов они сами в воду убрать не могут. И новый настил положить. А если бывших рабов еще и на кухне не останется, то они тут все с голоду передохнут». И мрачно пообещал себе сегодня же найти лопату и заняться лужей у крыльца. Раньше храм содержали жители ближайших городов, сейчас обеспечением занимался космофлот. Одежда, еда, лекарства — для Тера это была даже не капля в море, а одна молекула на всю галактику. Проблема была в другом. Аллу учили командовать диверсионными группами, стрелять, освобождать заложников, десантироваться с орбиты и кучи других полезных в быту вещей. Но его никто не учил управлять храмом. Когда-то идеально отлаженный и настроенный механизм стонал, трещал и разваливался на глазах. А еще эти бесконечные запреты, условности и правила. Жрецы не могут делать одно, к шаре другое, а в результате на дорожках лужи у столовой куча мусора, частично забившийся водопровод и текущая на складе крыша. И что он с этим должен делать? Он не умеет чинить водопроводы. Им по зарез требовался верховный жрец или хотя бы завхоз. Храм великого Ашера не сильно отличался от своих соседей. Тут же идол перед входом каменной колонны и вырубленный в скале зал. «Ашты!» — ал поклонился, приветствуя жреца. Жрец ответил тем же, но выходить под дождь не стал. Остался стоять под навесом, ожидая, когда Дагар сам объяснит, зачем пришел в храм. Алл объяснять не стал, просто встал рядом со статуей и уставился перед собой. Жреца прислал Вихтор, и Алл был почти уверен, что смотритель храма докладывает высокорожденным обо всем, что происходит в Ештаре. Да я рух с ним. Зато в обмен они забрали десять человек с рудников, оно стоило того. Тартхани оказались еще теми торгашами. Ал спорил с ними за каждого кшарей, каждого стража высокорожденной пытались продать подороже. За последнюю сотню Ал расплатился кориумом. Про ящики с корабля он благополучно забыл, но оказалось, что помнит подполковник. Они лежат на базе, в сейфе оружейки, и Алл вполне может взять камни для выкупа. Всего забрали 400 человек, у третьей из них оказалась лучевая болезнь в начальной стадии. Еще год и спасать было бы уже некого. Выбитые зубы, сломанные и криво сросшиеся кости, просто истощение. Все это было у каждого второго. Стражники Тартхани пленников не жалели, а может, и мстили за годы унижений. Ал только скрипел зубами, забирая очередную партию и направляя прямиком в госпиталь. Предъявлять претензии Тартхани он не имел права. К шаре рабов тоже не берегли. Эти стражи расплатились за всех. Дождь монотонно стучал по толстым листьям, то и дело прорываясь тонкими строями сквозь плотную крону. Алл стоял совершенно неподвижно, убрав руки за спину и равнодушно глядя перед собой. Спайдер все еще транслировал картинку с невидимок, и Алл отлично знал, что гости на настойчивое приглашение Хакуна согласились и уже подлетают. Повода нервничать не было, вряд ли они сразу кинутся в бой. Перевес не на их стороне, но все равно было неспокойно. Он даже проверил дроны. Два шарика, каждый размером с футбольный мяч, способные вдоль секунды ощетиниться дулами лазеров, висели на своих местах, надежно замаскированные между лиан.